Глава тридцать первая. Полный дом полицейских в з б у д о р а ж и л всех соседей. Эксперт-криминалист с н и м а л о т п е ч а т к и пальцев. Лера давала показания. Она рассказывала, что купила торт в магазине с л а д о с т ь на Большом проспекте, что там встретила своего одноклассника Александра, что немного с ним поболтала и никуда больше не заходила. она еще вспомнила, что оставляла торт в такси, когда забегала в аптеку за таблетками от давления, и что больше нигде не останавливалась. Катя сидела на кровати, обхватив голову руками, и качалась из стороны в сторону. ее вид пугал видавших много чего на своем веку полицейских. живой труп они видели впервые. д а трупом работал Павел Яковлевич Бенинсон. он вкалывал Кате новую вакцину. Для того чтобы симптомы омертвления исчезли с ее лица, почему же не пригодилась наша задумка? Думал, мы сразу вычислим убийцу. Катя, не переживай, твоего сына найдут. Это Амиран, это был он, плакала Катя. Лера, где он может находиться в Питере? Откуда я знаю? У него, знаешь, сколько недвижимости, из рубежом и в России он может быть где угодно. Только я ума не приложу, как он этот яд успел в торт подбросить. Он может быть таксистом переоделся. У него много разных лиц. Амиран действительно мог быть где угодно и кем угодно. У него было двойное гражданство. Он был нефтяной магнат, долларовый миллионер. Все у него в жизни было прекрасно. Он любил жизнь, любил весь мир. Ему было одинаково хорошо в любой стране. Когда у тебя есть деньги, ты полностью свободен. Деньги нужны для свободы выбора, так думал Амиран. Успешные люди мало задумываются о прожитом дне, они сразу задумываются об о всей жизни. Вот и Амиран был всегда глубоко верующим человеком. Он понимал, что деньги в этой жизни как приходят, так могут и уйти. И он благодарил Бога за то, что имел, а имел он действительно очень много. Окончил химико-технологический институт, защитил диссертацию на тему "Газопровод, проводник мировой экономики", сделал ставку на добычу нефти, создал мощную команду т о л к о в ы х е д и н о м ы ш л е н и к о в открыл новые месторождения, причем там, где ни один ученый не мог предположить, что в этом месте могла быть нефть. Он находил ее везде. В Астрахани разработал целую систему профилактических средств. для того чтобы в один прекрасный момент забрать из глубин земли то, что принадлежит ему по праву как ученому разработчику, который находит новые залежи с чистейшей нефти в самых тяжело доступных местах. Он знал, что Волга, матушка, скрывает огромные залежи нефти, и придет время, он с этими залежами обязательно встретится. Конечно, его подкосили дефолты и кризисы тоже, но он был гражданином Соединенных Штатов, всегда представлялся арабом, владел всеми восточными языками, про него ходили слухи, что он полиглот, он никому не доверял, всю документацию проверял лично, вообще он всегда говорил, что обнаружение на территории эмиратов нефти стремительно поднимет рост экономики. ОАЭ. Резко цены п о л е т я т вверх на черное золото, и начиная с 1973 года, Объединенные Арабские Эмираты превратились в страну с самым высоким уровнем жизни. Каждый третий житель Объединенных Арабских Эмиратов был миллионером. Дубай славился шикарными ресторанами, отелями, торговыми центрами с развитой инфраструктурой. Амиран оказался в нужное время со своей головой именно там. Огромное количество иностранных инвестиций было влито в эмираты. Он прогнозировал, что сельское хозяйство будет развиваться с такой же быстротой, поэтому срочно нужно строить автомобильные магистрали, современные международные аэропорты и морские порты. Амиран говорил, что нефть не вечна здесь и что нужно вкладывать деньги в экономику, торговлю, туризм и экспорт. В этих краях, поэтому в Дубае было огромное количество его компаний со своими дочерними отделениями и представительствами. По опыту Дубая он мечтал сделать рай на земле и в Тюмени. Ничего невозможного нет, утверждал он. Главное это экономическая составляющая. Экономически сильные страны подомнут под себя весь мир. Скоро араб подомнет весь мир под себя. Шептались его конкуренты, и надо же, он везде свой. Он еще та темная лошадка. Амиран действительно был темной лошадкой для всех. Никто не знал, где он в данный момент может находиться. Он мог быть везде, везде, кроме политики. Она была ему чужда. Он говорил, что президентами становятся ставлики е н н Божьи, и он против них не попрет. И поэтому он ничего против них не имеет. Да бы не разозлить создателя. Я есть тот, кто я есть, и мне большего не нужно. Всегда говорил он своим врагам, которых у него было предостаточно. Зависть — единственный грех, который убивает человека изнутри, и эта болезнь неизлечима. Есть даже такое понятие, как рак зависти, то есть ученые доказали, что зависть и рак. Это слова синонимы. Человека съедает не рак, а зависть. Слава богу, Амиран никому не завидовал. Он знал, что он есть тот, кто он есть, и больше ему действительно ничего не нужно. Не знаю, как бы он повел себя, если бы был нищим. Может, именно тогда у него и вылез бы этот недуг — зависть. Но, как доказывает жизнь, состоятельных людей зависть мучит больше. чем бедных и от раковых болезней их умирает большое количество. Вот и прошел слух, что Амиран болен раком и ему осталось жить совсем ничего. Многие уже его похоронили и передавали друг другу эту радостную весть. Больше всего их радовало, что этому миллиардеру некому будет оставить свой бизнес, ведь он один. Потом прошел слух. что якобы у него есть единственный наследник и что он уже все отписал ему, но на какое-то время ни амиран, ни наследник не появлялись в поле зрения его компаньонов. Амиран просто взял и исчез.